Ну скажи мне, моя милая, по совести. Разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви единой, всепрощающей, на всё готовой, скромной и самоотверженной? О, конечно, конечно, дедушка. А раз её нет, женщинам встать. Пройдёт ещё лет 30, и я не увижу. Но ты, может быть, увидишь, верочка.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 Он только писал мне и в письмах подписывался Г. С. Р. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казённом учреждении маленьким чиновником. Очевидно, он постоянно следил за мной, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где я бывала на вечерах, в каком обществе, как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьёзно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Однажды Я письменно попросила его не утруждать меня больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка на Пасху, на Новый год и в в, в день моих именин. В книге Невера рассказала также и о сегодняшней посылке, и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя. Да. Может быть, это просто ненормальный малый маньяк. А почём знать? Может быть, той жизненный путь, Верочка, пересекло имна такая любовь, о которой грезит женщина, и не который больше не способен мужчина. Поспека. Видишь, впереди движутся фонари. Наверное, это мой экипаж. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать. А я давно настаиваю Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Ещё Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой. Да переписки вовсе не было. Писал лишь он один. Господин Жолтков дома? Дома, прошу. Первая дверь налево.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 прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу. Ну с дальше. Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет. Врываться в чужое семейство. Виноват я вас перебью. Нет, виноват теперь уж я вас перебью. Как вам угодно. Говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Васильевича. Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. Я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушиваете? Слушаю. Так я. Коля, ты помолчи, ты. Говорите. Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашусь, что в начале, когда Вероника Лавна была ещё барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка с браслетом, была ещё большей глупостью, но вот я вам прямо в глаза гляжу и чувствую, что вы меня поймёте. Я знаю, что не в силах разлюбить её никогда. Скажите, князь, Предположим, что вам это неприятно, скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Всё равно. И там также я буду любить Веро Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму. Но и там я найду способ дать ей знать о моём существовании. Остаётся только одно. Смерть. Вы хотите? Я приму её в какой угодно форме. Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования книги Неверни Николаевны, либо если на это вы не согласитесь, Мы примем меры, которые нам позволят наши положения, знакомство и так далее. Князь, а вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николавной. Уверяю вас, что всё, что возможно, будет вам передать. Я передом. Идите. Так нельзя. Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя, а ты раскис и позволил ему распространяться в своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах. Да подожди ты. Сейчас всё это объяснится. Главное это то, что я вижу его лицо. Я чувствую, что этот человек не способен обманывать, он mm -hmm. гад заведомо, и правда. Подумай, Коля. Разве он виноват в любви?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 Видите ли, я растратил казённые деньги. И мне как никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать ещё последнее письмо к княгине Вере Николаевне? Нет. Если кончил то кончил, никаких писем. Хорошо, пишите. Вот и всё. Вы обо мне более не услышите, и конченым больше никогда меня не увидите. К княгине Вери Николаевну совсем не хотелось со мной говорить. Когда я её спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя бы изредка её видеть. Ну, конечно, не показывайся ей на глаза. Она ответила: "Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите её как можно скорее". И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал всё, что мог.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 Именно этот трагический исход. И что это было? Любовь или сумасшествие? Книги не вам письмо. Спасибо. Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне как грамотное счастье любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто.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 Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. Я очень стыжусь и мысль на краснею за мой дурацкий браслет. Ну что же, ну ошибка.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 Как я ее целовал, ей вы запретили мне писать вам, программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Я не знаю, как мне кончить это письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным ее утешением.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 Она пришла к мужу с покрасневшими от слёз глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала: "Я ничего не хочу от тебя скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно. Я не сомневаюсь в искренности этого человека.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 Кого вам угодно, господин Желткова. Я друг вашего покойного квартиранта. Расскажите мне что-нибудь о его последних минутах.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 И я говорю: "Католичечка, так дал он говорит: "У вас есть милый обычай". Так он и сказал: "Милый обычай вешать на изображение Матки Божьей кольца, а живые подарки. Так вот, исполните мою просьбу. Вы можете этот баслет повесить на икону". И я ему обещала это сделать. Вы мне его покажете? Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели 3 восковые свечи. На изкось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому всё равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах и губы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 Вы слушали радио спектакль по мотивам повести Александра Куприна «Гранатовый браслет». Роли исполняли княгиня Вера, заслуженный артист Кора России Анна Алексахина, Желтков Константин Демидов, генерал Аносов, народный артист России Иван Краско, князь Василий, заслуженный артист России Олег Куликович. В остальных ролях Валерий Соловьев, Татьяна Михалевкина, Елена Шульман и Александр Строев. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссёр Анна Рострогина, режиссёр Светлана Каренникова, редактор Татьяна Путренко.